Все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком от того, что для меня этот праздничный вечер, этот отдых — только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари, а бывает ли отдых у животных, например, у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди? Она сказала, что думать, будто животные тоже работают, и у них тоже бывают праздники, это кощунство. Конечно, сон — это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей. Но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники. А недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает. По-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предначертании и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли Бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий Завет и читала мне про Бога из книги Бытия и почил в день седьмый от всех дел своих. Бытие, глава 2, стих 2. А я возражал цитатами из Нового Завета. Я ей доказывал, что, может быть, В Ветхом Завете Бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал. Сплю я, как животное, почти всегда без снов. Иногда просплю минут пять, окажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала генрет когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты в камин. Ничто! Я ее как-то спросил, о чем она думает, — когда на нее находят. И она спросила, «Неужели ты не знаешь?» «Нет», — сказал я. И она тихо проговорила, «Ни о чем. Я думаю ни о чем». Я сказал, что нельзя думать ни о чем. А она сказала, «Нет, можно. Я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная» и мне хочется все с себя сбросить, башмаки, платья, остаться без всякого балласта. Она еще сказала, что это изумительное состояние, и она всегда ждет, когда оно наступит. Но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее находила в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей, и как она сказала, «Да-да, именно истерии совершенно правильно, и накажите ее как следует». Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты во время игры в «Братец не сердись», когда игра затягивается часа на 3 четыре Ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, щелкания когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда она смотрела на Генретту, на которую находила. Иногда они говорили...